«Глава и хвост — всё слито воедино, торжествующе сказал я. «Это не просто страж идиоты, это обертка, защита артефакта. Сказки в детстве читал. Смерть Кощея в яйце, яйцо в утке, утка в сундуке. Тот же принцип». «Кстати», — в порыве вдохновения добавил я, «я не удивлюсь, что когда вы разорвете голема напополам,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 Когда-то он был ребенком, таким же, как все, только обладающим потенциалом иного. Так случилось, что он ступил на дорогу тьмы, но не мог же он никого и никогда не любить. Даже темные это умеют, даже злые и бессердечные, вроде Алисы Донниковой. Интересный расклад. А ведь и гэсеру и авулону в принципе, действие последнего дозора на руку. Любого, хоть сколько-нибудь старого и нового, должна радовать идея возвращения ушедших. Хотя, конечно, они никогда не смогут признать это открыто. Глава пятая. Стюардесса разнесла по салону обед. Мне опять был предложен коньяк, но я отказался. Хватит. В Эдинбурге надо быть в форме. Эдгар за спиной ел с аппетитом, Геннадий задумчиво ковырялся вилкой, выбирая кусочки мяса. При взгляде на него у меня начисто пропало желание есть мясо. Я с трудом заставил себя съесть салат и кусочек сыра. Даже обидно, что все оказалось вкусно. Надо было попросить вегетарианский обед.